Глава третья Гвен, я должен вам кое-что сообщить. С этих слов начался мой завтрак. Я находилась в доме шефа полиции уже три дня, и сегодня... Чувствовала себя превосходно. Жаль, память так и не вернулась, несмотря на то, что Эвелин Вивер уже два раза приезжала и пыталась вытащить мои воспоминания наружу. «Все безуспешно. Я дал задание своим людям проверить суда, которые в тот день выходили в море», — продолжил Лукас. «Какие-то пришли из три кто-то приплыл из столицы». А у берегов Реджинии в ту ночь, когда начался шторм, затонула прогулочная яхта. Сейчас мы сверяем списки пассажиров и опрашиваем родственников погибших. Лорд Лукас замолчал, а я догадалась. Он думает, что я была на этой яхте. На яхте находилась девушка примерно вашего возраста, со схожей внешностью. Двадцать два года, светлые волосы. Ее муж погиб. Я едва смогла проговорить... «Полагаете, что я и есть та девушка?» «Предполагаю», — уточнил Лукас. «Ее родители приедут в мой дом ближе к вечеру. Вам придется с ними встретиться». «Вы думаете, что я спаслась?» — пробормотала себе под нос. «Никак не могла поверить, что скоро этот кошмар закончится. Или он только начинается». Едва представив встречу с родителями, я разнервничалась, теребя в руках салфетку, лукас мягко накрыл ладонью мою руку пытаясь успокоить гвен я буду рядом как зовут ту девушку голос охрип а я не стеснялась слез алиса произнес лукас а я вздрогнула это имя как и гвендолин показалось знакомым вы что то вспомнили обрадовался лукас сильнее сжав мою руку. «Нет, просто имя кажется привычным и каким-то родным». «Хорошо, не будем торопить события. Возможно, та девушка погибла, и вы не имеете к ней никакого отношения. Пока я буду называть вас Гвен, а вечером приедут родители Алисы, Чета Бошар, и все прояснится. А сейчас не хотите прогуляться по побережью?» «Да, с удовольствием». Я обрадовалась, что не придется целый день сидеть дома и гадать, Алиса я или нет. Но тут же кое о чем вспомнила. «А вам разве не нужно ловить преступников? Вы говорили, что работаете в полиции». «У вас хорошая память», — улыбнулся Лукас и осекся. Замечание о моей памяти было не совсем удачным. «Я взял отпуск на две недели», — пояснил мужчина. Из столицы приехала моя сестра с семьей и друзьями, чтобы отдохнуть от городской суеты. У меня будет время их навестить, да и о вас позабочусь». На самом деле, хозяин дома уже заботился обо мне. Приглашал лекарей, разыскивал родственников и даже оплатил несколько новых нарядов. На прогулку миссис Питерс посоветовала надеть элегантное желтое платье и помогла с прической, поскольку я понятия не имела, что сейчас в моде. В итоге отражение в зеркале мне понравилось. Пучок из переплетенных мелких косичек открывал лицо и лоб, позволяя любоваться изящным изгибом бровей и высокими скулами. Во время прогулки я держала лорда Северса под руку, с интересом рассматривала красивые дома и проезжавшие мимо мобили. Шеф полиции был не слишком разговорчив. Но мне нравилось молчать с ним вдвоем. К сожалению, морские пейзажи и пришвартованные к причалу яхты не вызвали никаких ассоциаций. В отличие от белоснежного храма, он стоял в море на возвышении, а с берега туда вел прозрачный мост, сделанный как будто из стекла. Увидев, как пристально я рассматриваю строение, Лукас немедленно спросил, «Вы что-то вспомнили?» Кажется, я видела раньше подобный храм, только камни были желтыми, а вокруг песок. Образ того, другого храма, возник перед внутренним взором, но тут же второе «я» заставило меня прикусить язык. «Скорее всего, вы говорите о храме в Акадии. Храм Ди, бога провидцев, действительно стоит среди песков», — задумчиво произнес лорд Северс. Вы знаете, для чего были построены эти храмы, точнее, в честь кого? В Акадии, в честь Бога Ди, как вы сами сказали чуть ранее. Нашлась я, но понятия не имела, для чего возвели эти строения. Так и есть. А этот храм был создан в честь богини-целительницы Аполии. И есть еще один полуразрушенное святилище рядом со столицей, Его возвели в честь стихийного бога Ариса, — поведал Лукас. «Бог Арис, богиня Аполия, я повторяла за ним имена, сились припомнить хоть что-нибудь». «А вы знаете, какие маги живут в дардании вновь поинтересовался Лукас. Я рассеянно ответила, продолжая разглядывать храм. «Судя по тому, что вы уже сказали, провидцы, стихийники и целители — Но сама я этого не помню. «Память вернется, как только вам станет немного лучше», — подбодрил меня лорд Северс и усмехнулся. «Понимаю, что наша беседа больше напоминает допрос. К тому же вы очень напряжены, словно чего-то боитесь. Думаю, Эвелин еще поработает с вами. Да и Нора Нобель, хранительница артефакта целителей, с радостью поможет». «Хранительница артефакта?» удивилась я. Мы отошли от побережья и проходили по незнакомой мне улочке, а впереди виднелось одноэтажное серое здание, к которому мы, судя по всему, и направлялись. Тут нет никакого секрета, поэтому я вам расскажу. В империи хранятся три камня-артефакта «Подарки богов». Они долгое время спали, и лишь недавно в двух артефактах удалось возродить магию. Кристалл целителей выбрал хранительницей Нору Нобель. С помощью ритуала и заклинаний она пробуждает артефакт, и тот наполняет целителей магической силой. Объяснял Лукас, подводя меня к серому зданию. Разумеется, я тут же вспомнила яркую, рыжеволосую девушку, которая передала мне свою жизненную силу значит, она и есть хранительница кристалла целителей. Второй артефакт стихийников выбрал в качестве хранителя лорда Уливера Блэкстона. Терпеливо продолжил рассказ Лукас. Он открыл парадную дверь, пропуская меня вперед. «Где мы?» — удивилась я, обнаружив в помещении мужчин в форме. «В отделении полиции Реджинии. Вижу, что вы устали во время прогулки. Отдохните немного» а я пообщаюсь с коллегами. «Совместим приятное с полезным», — подмигнул мне Лукас. Мы пересекли огромный зал с широкими окнами. Здесь, как пчелы, в улье, сновали мужчины, периодически останавливаясь и здороваясь с шефом полиции. Лорд Лукас провел меня на второй этаж. В просторной приемной высокая худая женщина лет пятидесяти тут же вскочила с места, и расплылась в любезной улыбке. В этот момент из смежного помещения вышел крепкий светловолосый мужчина и пожал лорду Северсу руку. «Не ожидал тебя сегодня увидеть. Ничего, что я занял твой кабинет. Проводил там совещание». «Метишь на мое место, Мур? Тогда готовь развернутую сводку», — попросил шеф Северс, и прежде чем зайти в кабинет, повернулся к даме-секретарю. «Миссис Пенелопа, напоите, пожалуйста, мою спутницу чаем, пока я общаюсь с мистером Муром». Женщина подхватила меня под руку, увлекая за собой на первый этаж. В просторной комнате мы устроились за столиком у окна, а вскоре передо мной стояла чашка с чаем и тарелка с ватрушками. Я поблагодарила спутницу и принялась за угощение, а дама смотрела на меня с умилением, чуть ли не утирала слезы. «Ох, я так рада за шефа Северса! Искренне желаю ему счастья! Он этого достоин, дорогая моя! А как же вы с ним познакомились?» Ватрушка тут же была забыта, а я уставилась на женщину. Кажется, она приняла меня за кого-то другого. Пока раздумывала над ответом, к нам подошел странный тип. Белые волосы опускались на плечи, бархатный сюртук — Подчеркивал узкую талию. Маленькая бородка очерчивала пухлые губы. Чуть поклонившись, он объявил. «Мистер Малевский к вашим услугам. Я местный художник. Лорд Лукас просил нарисовать ваш портрет. Пройдемте со мной, милая дама». Я не поняла, что делает в отделении полиции художник и к чему лорду Лукасу мой портрет. Но, поблагодарив секретаря шефа полиции за угощение, последовала за мужчиной, а мисс Пенелопа с ужасом прошептала вслед. «Так вы не невеста, лорда Северса? Вы подозреваемая?» Обернувшись, я сообщила ей. «Хуже! Я жертва жестоких обстоятельств, только никому не говорите!» И приложила палец к губам. Дама ойкнула и откинулась на спинку стула. «Сама не знаю, зачем я напугала бедную женщину». Но, если честно, я тоже ничего не понимала. Ясно одно. Просто так шеф полиции делать ничего не будет. Вряд ли ему понадобился мой портрет, чтобы повесить его в спальне и любоваться по вечерам. Полагаю, он и в отделение зашел с какой-то целью. Уж точно не для того, чтобы угостить чаем. Может, Лукас решил показать меня полицейским, Я ведь помню, как таинственный собеседник в кабинете намекал лорду Северсу на то, что я шпионка. А зачем шефу полиции понадобился мой портрет? Поинтересовалась я у художника. Он так сильно скрипел карандашом, что я думала, лист не выдержит. Насколько я уловил суть, вы потерпевшая. С жертвами мне, правда, еще не доводилось работать. Обычно рисую подозреваемых со слов свидетелей» пояснил мужчина и улыбнулся, довольный своей работой. «Свидетелей чего?» – уточнила я. «Преступление, разумеется. Кражи, убийства, аферы», – нахмурился мужчина, поражаясь моей несообразительности. А затем показал портрет. На нем была изображена вылитая «я». Поразительное сходство – Заметив мое восхищение, мистер Малевский высокомерно заметил. «Не стоит благодарностей. Я знаю, что гениален. Но приходится подрабатывать здесь, чтобы была возможность писать шедевры. Подождите в этой комнате, а я отнесу портрет лорду Северсу». Мужчина выпорхнул из помещения, а я решила подождать Лукаса на улице. «Вдруг кто-нибудь войдет в кабинет и признает во мне преступницу» заодно и учинит допрос с пристрастием. Как только спустя четверть часа шеф полиции появился на крыльце, я высказала все, что о нем думаю. «С вашей стороны это подло. Заманить меня в отделение полиции, нарисовать портрет и показать своим коллегам. Понятия не имею, за кого вы меня принимаете, и знать не хочу». «Я и не думал вас заманивать», — искренне удивился моим нападком Лукас. Мы были неподалеку. Я видел, что вы устали, поэтому решил зайти в участок. Заодно проведал коллег. И, да, попросил нарисовать ваш портрет. Зачем? Возмутилась я. Стало обидно, что меня в чем-то подозревают. Если бы могла, сбежала бы. Но мне некуда идти и не у кого просить защиты. Простите меня, Гвен. Лукас взял мою руку и поцеловал. «Вы правы. Я должен был все объяснить. Вы же не работаете в полиции и не знаете всех тонкостей. Я заказал ваш портрет, чтобы отправить в другие отделения полиции. Они обычно вывешивают рисунки пропавших людей на стенде при входе в здание, и вас сможет кто-то узнать. Наверняка родственники вас ищут или оплакивают утрату». Я была удивлена. «Вот, оказывается, как происходит розыск пропавших людей». «Полагала, вы принимаете меня за преступницу. Гвен, я прекрасно к вам отношусь. Но моя работа накладывает отпечаток и требует определенных действий. Нужно проверить все возможные варианты. Но мне нечего скрывать и даже не о чем вспоминать. Я же не отказываюсь от лечения, регулярно встречаюсь с вашей Эвелин. Она не моя, но это не важно. Давайте дождемся вечера». Надеюсь, супруги Бошам признают у вас свою дочь». Лукас заботливо предложил. «Может, возьмем экипаж? Вы еще слишком слабы для дальних прогулок». Усталость сказывалась, ноги гудели, поэтому я охотно согласилась. До конца дня просидела в комнате, как на иголках. Миссис Питерс принесла мне книги, чтобы я могла скоротать время за чтением. Но все они в основном были по домоводству». Вряд ли я этим занималась раньше, так как меня ничего не заинтересовало. Хотя книга по садоводству вызвала в душе горячий отклик, зачиталась и не заметила, как в спальню заглянул Лукас. «Гвен, вы готовы?» «Пора идти, а не здесь». Шеф Северский внул. На диване в гостиной сидела пожилая семейная пара. Худенькая блондинка и рыжеволосый мужчина в очках при виде меня встали. Женщина вскрикнула, и на ее лице отразилась боль. Затем она прижалась к мужу, обмякнув в его объятиях. А на глазах у мужчины выступили слезы. Гость покачал головой и посмотрел на Лукаса. «Не она. Не знаю, чего я ожидала. Может, и не чудо, как эти люди, но в моем сердце жил лучик надежды». Я выбежала из гостиной, поднялась в спальню, бросилась на кровать и разрыдалась. Да, мне было жаль покидать гостеприимный дом и радушного хозяина. Но если бы эти люди признали во мне свою дочь, то я бы точно знала, кто я и откуда родом. До этой встречи было ощущение, что у меня есть надежда, а сейчас она исчезла. Только тихий внутренний голос вновь успокаивал, нашептывая, что все образуется, нужно лишь подождать. Но я отринула эти мысли и продолжала плакать. Кто-то взял меня за плечи, разворачивая к себе лицом. Я прижалась щекой к широкой груди, покрывая слезами белоснежную рубашку мужчины. «Тише, Гвен, тише!» Лорд Северс гладил мои волосы, убаюкивая, словно ребенка. «Вы же с самого начала не верили в то, что они мои родители. Именно поэтому еще днем приказали художнику сделать мой портрет». Помедлив, мужчина признался. Не верил, но был обязан проверить. У девушки, по словам супругов Бошар, были зеленые глаза, но всегда есть место для ошибки. «Я понимаю». Хлюпая носом, продолжала заливать слезами рубашку хозяина дома, и теснее прижималась к нему, ища защиты. «Что мне делать? Куда идти? Как все вспомнить? Теперь вы, конечно же, сдадите меня в лечебницу. Зачем вам лишние проблемы?» Я заглянула в его глаза, ища понимание и сочувствие. Мягкие губы коснулись моих всего лишь на секунду, но она показалась мне прекрасной вечностью. Лукас стер пальцами слезы с моих щек И ласково произнес, «Гвен, я никуда вас не сдам. Вы будете жить здесь, пока не найдете семью или не вспомните свою жизнь. Вы моя, моя гостья. Через день начнете посещать лечебницу виллюра пить лечебные настойки и помогать мне в поисках себя». Мы оба улыбнулись. Последняя фраза была нелепой, но отражала суть вещей. «А теперь пора спать, моя солнечная незнакомка». Вместо того, чтобы отстраниться, лорд Лукас сильнее прижал меня к груди. Я жемлела и от слов, и от прикосновений. В этом мужчине было столько тепла, столько нежности. Вероятно, они предназначались не мне, но именно я сейчас нуждалась в добрых словах и крепких объятиях, Этот мужчина стал моим спасителем и защитником в чужом, забытом мире. И я хваталась за него, как утопающий за соломинку. А он любезно подставлял руки. Спустя час, уже засыпая, вновь услышала в голове шелестящий голос. Мое второе «я» просила быть смелой и верить, что скоро я все вспомню и окажусь дома. А что мне еще оставалось? Только верить в лучшее? и быть смелой».